человек будет принимать за истину то, что считает истинным большинство. Его суждения определяются потребностью контакта со стадом и страхом оказаться в изоляции. Немногие могут выдержать одиночество и говорить истину, не боясь лишиться связи с другими людьми. Это истинные герои человечества. Если бы не они, мы до сих пор жили бы в пещерах, Но у подавляющего большинства людей, не являющихся героями, разум развивается только при определенном социальном устройстве. Когда каждого индивида уважают и не делают из него орудия государства или какой-то группы. Когда человек не боится критиковать, а поиск истины не разделяет его с братьями, но заставляет чувствовать свое единство с ними. Отсюда следует, что человек только тогда достигнет высшей степени объективности и разума, когда будет создано общество, преодолевающее все частные разногласия, когда первой заботой человека будет преданность человеческому роду и его идеалам. Детальное исследование процесса рационализации возможно наиболее значительный вклад психоанализа в человеческий прогресс. Психоанализ приоткрыл новое измерение истины. Он показал, что искренней веры в утверждение недостаточно для установления его истинности. Только через понимание собственных бессознательных процессов человек может узнать, идет ли речь о рационализации, либо об истине. Примечание. Здесь легко может возникнуть непонимание. Мы сейчас обсуждаем, Является ли мотив, который человек считает причиной своего действия, истинным мотивом? Речь не идет об истинности рационализирующего утверждения как такового. Приведем простой пример. Если человек не выходит из дома, боясь кого-то встретить, но в качестве причины указывает на сильный дождь, то он рационализирует. Истинной причиной является страх, а не дождь. При этом само по себе рационализирующее утверждение, а именно что идет дождь, может быть и истинным. Психоанализу подлежат не только те рационализации, которые искажают или скрывают истинную мотивацию, но также те, которые не истинны в другом смысле, в том смысле, что не имеют того веса и той значимости, которые им придают. Мысль может быть пустой оболочкой, всего лишь мнением, которое высказывается, поскольку представляет собой мыслительный штамп, легко принимаемый и легко отбрасываемый в зависимости от мнения сообщества. С другой стороны, мысль может быть выражением человеческих чувств и подлинных убеждений. В этом случае в ее основании вся личность в целом. Мысль имеет эмоциональную матрицу. Человеческое действие по-настоящему определяется лишь такого рода мыслями. Недавно опубликованный опрос дает хороший пример. Белым на севере и на юге Соединенных Штатов Америки задавались следующие два вопроса. Первый. Были ли все люди созданы равными? И второй. Равны ли негры и белые? Даже на юге 61% опрошенных ответили на первый вопрос утвердительно, но только 4% ответили утвердительно на второй вопрос. На севере цифры были соответственно 79 и 21%. Человек, ответивший положительно на первый вопрос, несомненно помнит, что его учили этому в школе это все еще часть общепризнанной уважаемой идеологии. Но на самом деле чувства человека другие, мысли как бы в голове, они никак не связаны с сердцем и бессильны повлиять на действие. То же происходит и с другими уважаемыми идеями. Опрос, проведенный сегодня в Соединенных Штатах, показал бы почти полное единодушие относительно того, что демократия – наилучшая форма правления государством. Но этот результат не доказывает, что все выразившие такое мнение будут сражаться за демократию, окажись она в опасности. Большинство из тех, кто в душе своей авторитарны,